обычаи или культура. Большинство крупных народов имеет несколько этнографических типов, составляющих гармоничную систему, но весьма разнящихся между собой как во времени, так и в социальной среде. Возьмем хотя бы Россию допетровскую с боярскими шапками и бородами, XVIII век с напудренными париками и французскими камзолами, XIX век с пышными профессорскими бородами и долгополыми сюртуками и фраками и так далее. А различия в материальной культуре и быте у аристократии, мелкого дворянства, крестьянства, купечества, духовенства, интеллигенции рабочих в любую из перечисленных революционных эпох. Но народного единства это не нарушало. А близость по быту, скажем, казаков с чеченцами и татарами их не объединяла. Идеология для старых эпох вероисповедания тоже иногда является признаком, но не обязательным. Например, византийцем мог быть только православный христианин, и все православные считались подданными Константинопольского императора и своими. Однако де-факто это нарушилось, как только болгары затеяли войну с греками, а принявшая православие Русь и не думала подчиняться Царьграду. Тот же принцип единомыслия был провозглашен халифами, преемниками Мухаммеда, и не выдержал соперничество с живой жизнью. Внутри единства ислама опять возникли народности. С другой стороны, проповедь иногда объединяет группу людей, которые становятся народностью, например, сикхи в северо-западной Индии или турки-османы. Эти последние возникли так. Первый султан Эртагрулх имел 50 тысяч туркменских всадников и, получив удел на границе с Никейской империей, начал вербовать к себе Газиев, борцов за веру. К нему и его потомкам стекались курды, тюрки, арабы, персы, сирийцы – Кроме того, турецкие султаны покупали для военной службы черкесов, грузин, обращали в ислам мальчиков из Болгарии, Сербии, Македонии, янычары, привлекали ренегатов из Франции, Германии, Италии. Женами их чаще всего становились рабыни, которых доставляли татары из Польши и Украины. Но поскольку объединяющим моментом был суннитский ислам, потомки этого скопища считались и были на самом деле единым народом, турками. противопоставлявшими себя шиитам, персам и азербайджанским туркменам. Вместе с этим были мусульмане, сунниты, подвластные султану, но турками себя не считавшие, арабы и крымские татары. Для последних не сыграла роли даже языковая близость. Значит, и вероисповедание не общий признак.